Глава восьмая. День для подачи петиций. «Злой, числавный, жестокой. Злой, числавный, жестокой?» Эти слова, словно нескончаемое эхо, раздавались в голове короля, когда тот уже лежал в постели в шелковом ночном колпаке. «Неужели это правда?» В эту ночь, ворочаясь с бока на бок, король долго не мог заснуть, а утром почувствовал себя совершенно разбитым. Тогда он решил, что непременно должен сделать что-нибудь доброе. Первое, что пришло ему в голову, это наградить сына майора Бимиша за то, что тот вступился за него против той гадкой девчонки. Король достал небольшой золотой медальон, который обычно надевал на шею любимой охотничьей собаке, и распорядился, чтобы служанка продела в него шелковую ленту. Потом вызвал во дворец Бимишей. Матери пришлось среди дня забрать мальчика из школы и поспешно переодеть в нарядный костюм из синего бархата. Несколько минут король чинно беседовал с Берти, а миссис Бимиш и мистер Бимиш – понемев от счастья и гордости, стояли рядом. Потом Берти разрешили вернуться в школу. У него на груди висела маленькая золотая медалька, собственноручно надетая королем. А еще немного погодя, во дворе дети встретили его как героя. Все хотели с ним дружить. Даже Ротарик Рош, который раньше дразнил его жиробасом, Только Дейзи держалась поодаль и молчала. Когда Берти встретился с ней взглядом, он покраснел, как вареный рак, и был готов провалиться сквозь землю. Сгорая от стыда, мальчик поспешно спрятал злосчастную медаль под рубашку. «Впрочем, король по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. У него противно сосало под ложечкой, И ночью он опять спал отвратительно. Проснувшись утром, он вспомнил, что сегодня день для подачи петиций. Это был особый день, единственный в году, когда король лично принимал подданных корникопии с просьбами и жалобами. Само собой, просителям позволялось войти к нему лишь после тщательной проверки и выяснения, в чем состоит суть их петиций. Советники допускали только тех, чьи беды король легко мог поправить несколькими золотыми монетами или просто участливым словом, крестьян, просивших новый плуг взамен поломанного, благородных старушек, у которых сдох любимый кот. Королю Фреду всегда нравился этот день, ведь он мог показаться подданным корникопии в своем лучшем наряде, но еще больше он любил купаться в лучах славы и народной любви. После завтрака в королевских покоях уже ждали портные с модным костюмом, заказанным королем еще месяц назад, белыми сатиновыми панталонами, белым кафтаном с золотыми и жемчужными пуговицами, атласной пурпурной мантией, подбитой чернобуркой белоснежными сатиновыми туфлями с золотыми пряжками, обсыпанными жемчугом. Коммердинер уже держал на готове специальные золотые щипцы для завивки усов, а Паш принес бархатную подушку с множеством колец и перстней на выбор. «Уберите все!» «Это лишнее», — сердито сказал король Фред, отмахиваясь от придворных мастеров. Думая, что ослышались, Портные застыли в изумлении. Они рассчитывали на похвалу. Неужели они напрасно обсуждали с королем пурпурную мантию и золотые пряжки, фасоны одежды и образцы материи, краили, шили, гладили? — Я сказал, унесите все, — повторил король, и, видя, что никто по-прежнему не трогается с места, щелкнул пальцами — «Принесите что-нибудь попроще», — распорядился он. «Принесите то, в чем я был на похоронах отца». Портные попятились и, толкаясь, стали выходить из комнаты. «Ваше Величество в добром здравии!» — испуганно осведомился камердинер. «Я в полном порядке», — проворчал король. «Просто я человек, а не какой-нибудь там напыщенный павлин». Не прошло и минуты, как вместо белого камзола королю принесли черный. Это и впрямь была самая скромная вещь в его гардеробе. Впрочем, обшлага рукавов черного камзола были расшиты серебряными галунами и украшены алмазами и драгоценными халцедонами. Камердинер удивился еще больше, когда король отказался завивать усы, а распорядился, чтобы сегодня цирюльник подкрутил их лишь на самых кончиках. Мальчик-паш с перстнями на бархатной подушке тоже был тослан прочь. «Ну вот», — подумал король, вертясь перед зеркалом и придирчиво рассматривая себя, «разве меня можно назвать тщеславным? Как бы там ни было», — со вздохом решил он, «черный цвет мне совсем не к лицу». Спустя всего лишь несколько минут король уже был одет, чем переполошил весь дворец. Чтобы поспеть за его величеством, лордам Слюньмору и Флепуну пришлось спешно натягивать одежду, ботфорты и чуть не кубарем выкатываться из своих спален. Слюньмор, которому королевский слуга вычищал ушную серу, выскочил с ушной палочкой в ухе, а Флепун, уминавший второе блюдо пирожных, с набитым ртом. «Шевелитесь, увольни!» прикрикивал на них король Фред, когда те, спотыкаясь, бежали за ним по коридорам. «Народ ждет своего спасителя!» «Но разве тщеславный и злой король?» «Будет так спешить на помощь своим подданным?» проносилось у него в голове. «Конечно, нет!» Королевские советники... Раскрыли рты от удивления, не веря своим глазам. Король прибыл без опозданий, да еще в таком скромном наряде. Старый Горингбон льстиво заулыбался и низко поклонился. — Ваше Величество, ранняя птичка, народ будет в восторге. Длинная очередь выстроилась еще с вечера. — Начинайте впускать моих подданных Горингбон. Распорядился король, усаживаясь на трон. Лорды Слюньмор и Фляпун заняли кресло по правую и по левую руку от него. Знаменательный день настал. Двери во дворец распахнулись, и к королю потянулись просители. Оказавшись лицом к лицу с самим королем, портреты которого висели в каждой ратуше, люди частенько терялись от волнения. Язык переставал их слушаться. Кто-то вдруг начинал глупо хихикать, напрочь забыв, зачем пришел. Кто-то даже мог грохнуться в обморок. В день подачи петиций король Фред старался держаться особенно элегантно. Каждого посетителя одаривал несколькими золотыми монетами, благословлял младенцев, позволял пожилым леди целовать свою монаршую руку. Сегодня, когда он раздавал деньги... У него в голове словно эхо по-прежнему звучало одно и то же. «Злой, тщеславный, жестокий! Злой, тщеславный, жестокий!» И ему хотелось сделать что-нибудь особенно хорошее и доброе, чтобы все поняли, какой он благородный и щедрый человек. Хотелось, чтобы все увидели, что ради счастья народа король готов пожертвовать собой – Обычно короли корникопии отделывались в этот день от посетителей монетками, прочими бездельцами Король Фред решил во что бы то ни стало совершить нечто беспримерное, такое, что будут вспоминать даже спустя многие века, и что войдет в историю раз и навсегда. Между тем оба лорда, сидевшие рядом, уже начали заметно скучать. Они бы с удовольствием повалялись в постели, Со вкусом позавтракали, они слушали дурацкие жалобы и просьбы простолюдинов и крестьян. Прием посетителей длился уже несколько часов. Наконец король выслушал и с миром отпустил последнего просителя. Двери тронного зала начали медленно закрываться. Лорд Фляпун, у которого от голода давно урчало в брюхе, облегченно вздохнул и начал подниматься с кресла. «Теперь можно и пообедать», — проворчал он. В эту минуту из приемной донесся какой-то шум, громкие голоса, и двери снова распахнулись.